Глава двадцать 41 Сорок один день. Адам. Миновал сорок один день с момента пропажи или, скорее, похищения Рэйчел. И каждый проклятый час я не мог выкинуть ее из головы. Это было наваждением, от которого я не мог избавиться. Чувства, какими бы они ни были, делают нас слабыми. И я прекрасно понимал, что принес бы куда больше пользы, вступи я в отряд побочных, но я не мог не тогда, когда Рэйчел находилась неизвестно где. За это время произошло многое. Но нас напали, но мы смогли успешно отбиться. И я был уверен, что этих моров прислал не Тобиас. Они оказались всего лишь дилетантами, которые и оружие в руках не умели держать. А так как их сила на меня не действует, я расправился с ними буквально за 20 минут. Также к нам прибились несколько семейств моров и немало людей. В течение 41 дня я обследовал 18 ближайших городов, где располагались фермы. И все безрезультатно. Каждый раз провал, каждый раз разочарование. Это порядком начинало злить меня. По возможности, я приходил в церковь на окраине города и ждал. Но и это обернулось против меня. Сидя там, в разрушенной церкви, я постоянно думал о том, что, возможно, Рэйчел уже нет в живых, а я так и буду до конца своих дней ее искать и не находить. Я не раз задавался вопросом, в какой момент она стала важна для меня, когда я заметил в ней что-то, чего не встречал в женщинах ранее. Возможно, это произошло, когда она попыталась напасть на меня с ботинком в руках или же когда оставила меня посреди дороги и угнала мою машину. Но, скорее всего, это случилось, когда она пришла в разрушенный кабинет». Именно тогда что-то изменилось. И Рэйчел стала не просто орудием для достижения цели в моих руках. Она сама стала целью. Моей целью. Сегодня первый раз я не сам направился в церковь, а попросил Бенджамина отправить туда лучших людей. А сам поехал в новый город под названием Мор-6. Если церковь вновь оказалась бы пуста, я, по крайней мере, обыскал бы еще один город. Как всегда без лишнего шума я вошел в периметр и направился в самый центр. Я искал любую информацию, но я не думал, что получу ее настолько быстро. Проходя мимо небольшого кафе, я услышал разговор двух моров охранников. Они обсуждали невиданное, как пять человек сбежали и при этом убили троих моров, включая и того, который держал защитное поле. Они долго говорили об этом. И мне стало известно, что в пятерку беглецов входили двое парней помоложе, двое мужчин и одна девушка. От этих слов улыбка появилась на моем лице. Моя девочка. Она все сделала правильно. Я даже не сомневался, что речь шла о Рейчел. По-прежнему незамеченный я покинул этот город, так и не обследовав его полностью. Все предыдущие восемнадцать раз я заодно собирал информацию об охране где и сколько постовых, а также подмечал слабые места и где именно находились фермы, все, что могло со временем нам пригодиться. Машину я оставил за пределами невидимых стен, в ближайшем лесу. Быстрым шагом преодолел расстояние в километр, сел за руль, завел мотор и впервые с воодушевлением направился в церковь. В течение нескольких часов я добирался до нужного места, а добравшись, был снова разочарован. Рэйчел там не оказалась но я нашел кое-кого другого. Тихо приоткрыв входную дверь, я бесшумно направился вглубь помещения. Тишина и запустение встретили меня с распростертыми объятиями. Но стоило мне подойти к переднему ряду скамеек, до моего слуха долетел еле уловимый писк. В самом углу церкви давно лежал кусок брезента, но сейчас под ним явно кто-то прятался. Все так же тихо я пошел в этом направлении, нацелив дуло пистолета на едва шевелящийся ком. Дошел до брезента, наклонился к нему и, не сводя прицела, откинул в сторону. На меня смотрели две пары зеленых, испуганных глаз женщина лет 40 и девочка, совсем маленькая. Ей, наверное, было лет пять, может, немного больше. Что вы здесь делаете? спросил я, убирая пистолет. Женщина быстро и плавно задвигала руками. Я, естественно, ничего не понимал на амслене, но тут девочка пришла мне на помощь и сказала: «Тетя Грейси просит вас не убивать нас». Скажи ей, что я и не собирался. Тут же ответил я: «Она вас понимает». Девочка прикоснулась грязной рукой к губам. Она по губам читает. Хорошо. Что вы здесь делаете? И у нас начался... Странный диалог из трех людей. Я узнал, что они шли из соседнего поселения, но на них напали моры. Они убили мужа этой женщины и всю семью девочки. Таким образом, я понял, что передо мной тетя с племянницей. Инцидент произошел недалеко отсюда, так что мы должны были как можно быстрее покинуть это место. Я смотрел на них, и мне стало их жаль. Помочь им было некому, и, скорее всего, если бы я оставил их здесь они не прожили бы и недели. «Вставайте, я увезу вас в безопасное место», сказал я и протянул руку девочке. Она засомневалась, но, увидев утвердительный кивок тети, вложила крошечную ручку в мою ладонь. Как только девочка оказалась на ногах, я помог подняться женщине и на мгновение замер. Только после того, как она выпрямилась в полный рост, я увидел, что она находится в положении. Очень сильно в положении». Живот разве не на глаза ей лез, и она то и дело хваталась рукой за спину. Ну уж нет, в акушерке я не записывался. Когда должны начаться роды? — спросил я. Женщина показала жестами, а девочка перевела. Неделю назад. Твою мать! Идем, — сказал я, надеясь, что она не начнет рожать прямо в машине, а доберется до бункера в том же состоянии, в каком пребывала сейчас. Мои молитвы оказались услышаны. Родом мне принимать не пришлось, но я всю дорогу следил за женщиной через зеркало заднего вида. Она то и дело стискивала зубы и зажмуривала глаза. Кричать она не могла, но я и по лицу понимал, что ей безумно больно. Мы съехали с шоссе, чтобы машину невозможно было заметить, и добрались до бункера. Я первым покинул салон и бросил взгляд на солнце, которое уже уходило за горизонт, но где-то далеко еще виднелся отблеск красного зарева. На улице становилось довольно прохладно. Я помог женщине выбраться из автомобиля, и мы пошли по разрушенным ангарам. Медленно, периодически останавливаясь, дошли до путайной двери и спустились вниз. Но я и не подозревал, что этот день будет настолько ярким на события и неуместные встречи. Первая встреча произошла в церкви. Вторая состоялась сразу же, как только моя нога ступила на бетонный пол бункера. «Я увидел жену Мора номер 12 из последнего списка, которого я прикончил для Бенджамина. Это практически выбило меня из колеи. Какого черта она здесь делала?» Я остановил первую попавшуюся девушку Мора. «Присмотри за ними. Женщина, кажется, рожает». Я указал на молчаливых спутниц, которые во все глаза разглядывали подземное царство Бенджамина Алина. «Хорошо, Адам», — ответила девушка, — и увела новеньких. Я сразу направился к калину старшему Без стука открыл дверь кабинета и тут же встретил еще одного призрака прошлого. Прямо напротив меня стояла улучшенная копия мора, убитого мною ранее в Пекине. Да что тут вообще происходило? Меня не было всего-то 25 часов, и за это время тут появилась уйма моров, которые как минимум не рады моему существованию, как максимум захотят меня покарать за смерть близких. «Адам, входи», — сказал Бенджамин, «и прикрой за собой дверь». Высокий статный мор, которого я вроде как убил, смотрел на меня с интересом. Я же окончательно растерялся. И это крайне раздражало. Мы обговорили с Алином все на берегу, никаких игр. «Это ты», — сказал мор и сделал шаг в мою сторону. «Ты убил моего брата». Отличная новость, умом я не тронулся это не труп, а всего лишь брат трупа. «Скорее всего, да», — ответил я. «Хм, отличная работа». Высокий блондин кивнул мне, и тут я окончательно потерял терпение. Бросил взгляд на Бенджамина, и он понял, что мне нужны ответы, и не стоит с этим тянуть. Хозяин кабинета, не вставая с кресла, обратился к Мору. «Фрэнк, оставь нас на минуту». Блондин молча покинул кабинет а я тут же налетел на Бенджамина с вопросами. «Какого хрена происходит? Что они здесь делают?» Мое терпение было на пределе. Я прекрасно понимал, что Бенджамин Аллен всегда вел двойную игру, но то, что я являлся фигурой на его доске, меня изрядно злило. «Они теперь на нашей стороне», — сказал Аллен и тут же поправил себя. «Они и были на ней, но лишь недавно смогли присоединиться ко мне». «Как мы можем им доверять?» Я убил их родных, и если женщина из своей этого не знает, то этот парень точно в курсе. Женщина, о которой ты говоришь, Миранда, и она знает, что ты убил ее мужа. Она сама меня об этом попросила. Полнейшая дичь. Зачем? — спросил я. Видишь ли, я долгие годы боролся с сектой моров. Они стали поклоняться вымышленным богам, и раньше я думал, что все это с подачи совета. Но оказалось, что заправлял всем этим Тобиас. Так вот, изначально я сам выслеживал тех, кто перешел грань, и убивал их, а потом у меня появился ты и стал делать грязную работу за меня. Какую именно грань? Бенджамин какое-то время молчал, окунувшись в размышления, с чего бы начать рассказ. Миранда долгие годы жила со своим мужем и не подозревала, что он состоит в секте и приносит в жертву людей, И даже моров. Она узнала об этом за месяц до его смерти. Но помимо этого, она узнала и более страшную вещь. ее супруг, с которым они прожили вместе около 150 лет, принес в жертву их детей. Понимаешь? Сектанты неуправляемы, нелогичны и опасны. Представь, на что способен мор, который безоговорочно верит во что-то. На многое даже на убийство собственных детей. Миранда не могла сама его убить или как-то наказать, ведь ты знаешь, что женщины в сообществе Моров стоят на низшей ступеньке. И она связалась со мной, а я, в свою очередь, внес его имя в список, и она осталась мне должна. Я вспомнил фото, которое было в их доме. Женщина, мужчина, двое детей. Оно лучилось любовью и счастьем. Мне так показалось. Но на самом деле все это фальшь. Никогда не узнаешь, что руководит тем, кто может совершать такие поступки и продолжать жить дальше. Как отец может отнять жизнь своих детей? Меня и раньше не мучила совесть по поводу этих убийств, а сейчас я вообще рад, что ублюдка больше не было в живых. «А парень из Пекина?» — спросил я. «Это брат-близнец Фрэнка. Фрэнк долгие годы пытался вытащить его из этой секты, Он бы и дальше пытался, если бы не видение. Видение? Да, они тоже из линии Тобиаса, только очень разбавленный и довольно слабый. Эти близнецы видели действия друг друга так же, как ты видишь действия Тони. И что он увидел? Он увидел, как его брат, находясь в Пекине, похищает женщины, прячет их на складе, а потом поджигает. Таким образом, его брат хотел отдать дань «Сомнительным божествам». И только десятки женских криков из ведения заставили Фрэнка предать свою кровь и убить родного брата. «Моими руками», — добавил я. «Твоими руками», — согласился Бенджамин. «В тот самый момент, когда ты убивал его брата, он освободил пленных и первым рейсом покинул Пекин. К нам он присоединился только сегодня. Где он был все это время, мне неизвестно». И я как раз пытался это выяснить. Я прогнал в голове новую информацию и понял. Бенджамин Аллен давным-давно готовился к войне, которая шла сейчас. Он один встал против секты и убирал ее приспешников долгие годы. Боролся с этим как мог. Я никогда до конца не пойму, что он за личность. Но с каждым новым открытым секретом я смотрел на него другими глазами. «И сколько лет ты этим занимаешься?» — спросил я. «Слишком долго. Но эти моры считают себя обязанными мне, и поэтому я их принимаю». Самодовольная ухмылка появилась на лице бывшего мэра. «Я не говорю, что доверяю им. Абсолютно нет. Но я уверен в том, что они выбрали выигрышную сторону». Звучало напущено, в духе Бенджамина, но я надеялся, что это правда». И мы действительно находимся на стороне победителя. А иначе дело плохо. Раздумывая над его словами, я понял, что Бенджамин делал все это не по доброте душевной. Как только нам удастся убить Тобиаса, именно он возьмет правление в свои руки. Кстати, об этом. «Как, Лорел?» — спросил я. Всего за одно мгновение лицо Бенджамина осунулось. Сегодня ночью была очень буйной. Ее пришлось связать. Зато целый день она проспала. Мне больно было это слышать. Бенджамину было больно это говорить. Она заслуживала лучшей участи, но сейчас мы не могли позволить ей употреблять успокоительные. Но как только мы избавимся от Тобиаса, то обязательно найдем решение и облегчим ее страдания. По крайней мере, именно так я себя успокаивал. Видения еще были? Спросил я. Нет зайду к ней позже еще сегодня тони привез рэйчел ты что отправил в церковь тони возмущенно спросил я да прекрати на него злиться это не злость ответил я старший аллен даже не подозревал какие именно я испытывал эмоции по отношению к тони и это не злость раньше он меня просто раздражал но все изменилось и я стал его ненавидеть Он отнял у меня и у Рэйчел то, к чему не имел права прикасаться. Из-за своей глупости он совершил непоправимое. «Как скажешь», — произнес Бенджамин. Не прощаясь, я вышел из кабинета и снова столкнулся с Фрэнком. Он преградил мне дорогу. На его губах появилась ленивая улыбка. «Ну, здравствуй, родственник», — он еще раз окинул меня взглядом. «Я видел тебя в последние минуты жизни моего брата и в его глазах ты казался куда более устрашающим. Это потому, что я пришел его убить, и он это знал. Логично. Мор протянул руку для рукопожатия и представился. Фрэнк. Я пожал ему руку. Адам. Будем знакомы. Как только рукопожатие окончилось, я направился в комнату Рейчел. Я предвкушал нашу встречу. Мне нужно было знать, что она дома, в безопасности. Я не мог описать то, что творилось у меня внутри. Я довольно быстро преодолел расстояние до комнаты и тихо открыл дверь. Но и там меня ожидал сюрприз в виде полуголого мужчины в ее кровати. «Джон, какого хрена?»